Глава 48. Полина. Мир вокруг меня будто резко сузился до одной единственной фразы. «Мама меня не хотела». Потому что бросила, поэтому так легко отказалась и уехала. Поэтому Ваня не хотел, чтобы я оставалась с ней наедине. Он знал? Сам не хотел говорить, оберегал. Но рано или поздно она бы сказала. «Спасибо». Подняв взгляд, хрипло говорю ему. «За что?» Он взволнованно смотрит на меня, убирает с щек влажные прятки. Наверное, ждет истерику, но ее не будет. Где-то в глубине души я догадывалась, но получить подтверждение все равно больно. Поль. Ваня берет мое лицо в ладони, трет щеки большими пальцами и целует в губы. Их щиплет и сушит, будто затянуло соленой коркой. От его поцелуев становится легче. Это эмоции. Они сейчас поорут друг на друга, потом поговорят, и она... «Вань, ну ты же понимаешь», — перебиваю его, — что она сказала правду. Не хотела, не любила. Он подсознательно ищет оправдания для мамы, какие-то другие объяснения, но их нет. Хотя я тоже ищу, и его не виню ни в коем случае. Разве он может быть виноват в том, что любит маму? Детская любовь, безусловно, записана на подкорке. Я это отлично знаю. Поэтому сейчас мы не будем говорить об этом. Мы пойдем гулять, как он и хотел. Застегнув куртку, крепко сжимаю его горячую ладонь и тяну за собой на улицу. Киваю еще одной нашей соседке, вышедшей подышать, сворачиваю на дорожку и веду Ваню прямиком к детскому садику, в который я ходила. Рассказывая ему смешные истории своего детства, я сама заново их проживаю, заодно пересматривая ситуацию с мамой. Много болтаю, наверное, даже слишком. Кормлю его пирожками из одного продуктового магазина, где они не меняют вкус с тех пор, как я училась в начальной школе. Маленькой девочкой в больших очках, с покосившимся к концу продленки бантом, я бегала сюда за ними. Прожевав кусочек пирожка с картошкой и золотистым жареным луком, делюсь с Ваней. «Неудивительно, что у меня был лишний вес», — смеюсь я. «Не было у тебя лишнего веса», — фыркает Коптель, отламывая кусочек от своего пирожка и скармливая его мне. «Знаю я, что Ваня очень аккуратно относится к подобной выпечке, но сейчас же мы путешествуем по моему детству, а в нем были пирожки». «Это ты сейчас так говоришь, а раньше дразнил» напоминаю ему. «Дураком был!» Поймав меня за талию и притянув к себе, чмокает в кончик носа. От него вкусно пахнет морозом, сигаретами, парфюмом и моими детскими воспоминаниями. Сама подаюсь вперед и вжимаюсь в его губы, чтобы распробовать их вкус. Смешно выдает Ваня прямо мне в рот, пытаясь порычать во время неожиданного поцелуя. Смеемся мы тоже прямо в процессе пока не получаем замечания от проходящей мимо женщины. Показываю ему парк, где любила гулять летом. Тут как раз и мой теперь уже бывший колледж недалеко. Добравшись до остановки, мы забираемся в троллейбус. Еще одно приключение для мальчика-мажора, привыкшего передвигаться на машинах. Забиваемся в угол за в самом конце салона, и нам плевать, что есть свободные места. Так удобнее обниматься. Смотрим на город через грязное подмороженное окно. Мне снова становится тоскливо. Так обидно быть нежеланной. Но чудесная способность Вани активировать моих внутренних бабочек никак не дает мне погрузиться в тоску до конца. Мне тепло, щекотно и приятно в объятиях его сильных рук. Я не одна, вот что важно. «Приехали!» Тихо говорю Ваня. От остановки до городского кладбища необходимо пройти пешком еще довольно прилично. Здесь есть магазинчики, в которых можно купить и живые, и искусственные цветы. Мы берем гвоздики, они кажутся мне более мужскими. Уверенно веду Ваню за собой по дорожкам между памятников к кресту, которые еще не заменили. Я бывала здесь много раз за прошедший год. Мне кажется, я найду Кирюшу даже с завязными глазами. Вот. «Знакомьтесь». Смахиваю снег, налипший на фотографию такого важного и серьезного парня. Ему не идет. Кирюша был другим, но решение принимала его семья. «Кир, это Ваня». «Ваня, это Кир», — бормочу я. «Ты бы его не одобрил». Улыбаюсь, очищая и крест от снега. «Уверен, мы бы договорились», — не соглашается со мной Коптель. Кирюша был самым настоящим другом. Он и пожалеть мог, и мотивирующего пинка дать в нужный момент. Последний год здесь был для меня очень сложным. Я будто разом лишилась и папы, и Кира. Приходила, сидела молча и выговаривалась в тишине. Больше говорить все равно было не с кем. Бережно устроив ярко-красные цветы у основания креста, снова болтая о всяком. Ваня поддерживает, и в какой-то момент даже кажется, что мы тут действительно втроем. «Я еще обязательно приеду, Кирюш», – обещаю другу. «Я обязательно ее к тебе привезу». Поддерживает Ваня, и мы уходим, чтобы еще раз прокатиться на троллейбусе. До самого вечера меня штормит совершенно в разные эмоции. То безумно хочется разрыдаться, то громко смеяться, привлекая внимание прохожих. Как же сложно мне дается принятие очевидного факта. Но чем ближе мы к дому, тем яснее я понимаю, чего хочу. Шагая ступеньки в ступеньки, подбирая правильные слова для разговора с мамой, которого теперь уж точно не избежать. Раз уж мы приехали сюда закрывать гештальты, я не буду оттягивать. Тихо входим в темную прихожую. Свет не горит ни в одной из комнат. Не включая, раздеваемся. Вижу маму, стоящую у окна на кухне. Ваня деликатно уходит в комнату, а я шагаю вперед. «Где папа?» Спрашиваю, встав рядом с мамой и тоже глядя в окно, только не на соседний дом и уличные фонари, а на наше с ней отражение в чистом стекле. Ушел ночевать к какому-то другу». «Нагулялись?» Она старательно скрывает свои эмоции, пытаясь говорить сухо, но у нее не получается. «Да». Тру одну ладонь в другую. «Я пришла сказать, что простила тебя». На выдохе озвучиваю главное. Мама вздрагивает, и бокал с вином в ее руке тоже. «Простила?» Повернув голову, рассматривает мне так, будто видит впервые. «Простила», — повторяю я. «Пока мы с Ваней гуляли, я поняла, что не хочу тащить за собой этот чемодан без ручки всю жизнь». Я и так слишком долго на тебя обижалась, но больше не хочу. Я хочу кое-что тебе рассказать. Можно? «Да, давай», – растерянно отвечает мама. Папа подарил мне столько любви, сколько у него было. Тоже чуть поменяв позу, продолжая смотреть на нас через отражение. Он заплетал мне косички в детский сад и водил на первое сентября. Он варил мне кашу по утрам, но у него все время убегало молоко. А я отмывала плиту, вернувшись со школы, чтобы сделать ему приятно. Он покупал мне игрушки и вкусняшки, а потом платья и мои первые украшения. Он читал мне сказки и учил быть осторожнее с мальчишками. Ходил в школу на родительские собрания, много работал, чтобы спасти свой бизнес. Очень много работал. И никогда не говорил о тебе плохо, даже когда начал пить. Еще у меня был лучший друг, Кирилл. Втайне от папы он научил меня водить мотоцикл. Правда, потом все равно пришлось признаваться. Он защищал меня от хулиганов и тех, кто дразнил меня за очки и брекеты. Он научил меня носить линзы и был рядом первый год папиных запоев. А потом Кирюша разбился. И мне казалось, я разбилась вместе с ним. Я будто потеряла брата. Это было очень-очень больно. Я очень скучаю по нему. Часто вспоминаю и только с теплом. А еще в моей жизни был сводный брат. Совершенно несносный, высокомерный, эгоистичный мажор, который ненавидел меня. «Поля», — перебивает мама, — «дай договорить, пожалуйста. Мне очень нужно тебе это сказать». «Извини». Мама делает еще один маленький глоток вина. «Так вот». Я была маленькой, глупой, несуразной девчонкой, которая каждый год ждала поездки к маме и страшно из-за нее же переживала. Ведь там мальчишка, который обзывал меня хвостом, а я была влюблена в него своей самой первой детской любовью. Позже я ненавидела его с той же силой. А теперь, вдыхая поглубже, «И теперь он все тот же несносный, невыносимый, наглый». А еще очень добрый, заботливый и внимательный. Только не брат, парень, которого я очень люблю. И я хочу попросить тебя, мам, разворачиваюсь к ней, чтобы сказать эти слова, глядя в глаза. Не мешай нам, пожалуйста. Я не хочу войны. Я не умею этого делать. Я лишь хочу быть с тем, кого люблю. Хочу выбирать сама». Ты говорила, что нас с папой тебе навязали чужими правилами и устоями. Не поступай так с нами, пожалуйста. И не делай Ване больно». «Ване?» Удивляется мама, перекатывая пальцами прозрачную ножку бокала. «Ты пытаешься поставить его перед выбором. поясняя ей то, что тоже поняла сегодня, пока мы со сводным гуляли и много разговаривали. Мама или я, это нечестно, несправедливо по отношению к Ване». «Он тоже тебя очень любит, и меня. Если мы не сможем хотя бы сохранить нейтралитет, ему всегда придется выбирать». «Вот и все», — выговорилась. «Я пойду спать. Спокойной ночи, мама». «Спокойной». Не договорив фразу, она делает глоток вина. «Поля, подожди». Шагает ко мне, касается щек ладонями. «Я была рада, что ты приехала, честно. Думала, мы сможем найти контакт, общаться». «Но вы с Ваней?» «Я бы тоже хотела однажды научиться с тобой общаться и проводить время», перебив честно говорю ей. «Потому что это ты меня не хотела, а я...» «Улыбаюсь. Всегда тебя ждала. Я пойду». «Конечно». Она неловко проводит пальцем по моей щеке, отступает, вновь отворачиваясь к окну. «А я иду в комнату, где прошло мое детство». Забираюсь под одеяло в хрустящем пододеяльнике и прижимая спиной к горячему торсу сводного, чувствуя, как высоко поднимается его грудь от частых глубоких вдохов и падает от выдохов. «Ты подслушивал?» Улыбаюсь, накрывая его предплечье ладонью. «Я? С ума сошла? Конечно, нет!» Со смешинками в голосе нагло врет он. «Врунишка!» Плавно ударяясь попкой в его пах коптиль смешно шипит и кусает меня за ухо. «Ты меня тоже защищала?» Трется подбородком и висок. «Мы же теперь вместе». «Вместе», — шепчет Ваня. «Ты большая умница. И мне было приятно». Его рука нагло забирается мне под одежду и застывает на животике. «Вот теперь спи. Кстати, меня все еще качает, будто мы в поезде. Это так странно». Завтра уже не будет качать. «Жаль!» — с наигранным сожалением вздыхает Ваня. «Прикольное чувство, будто травы покурил». «Коптель!» — толкаю его локтем. «Да шучу я!» — смеется он, дыханием раздувая мне волосы. «Спи. День был адски сложным. Всем нужен отдых. Завтра с утра я займусь проблемами твоего отца. А потом...» — медленно ведет губами по моей щеке. Мы продолжим экскурсию. Громко чмокает в ухо, и мы вместе смеемся, отпуская и правду этот длинный и сложный день.